Глава двадцать четвертая На маленьком балконе главной башни было свежо. Ночь уже почти опустилась на город. Рассыпала на глубоком небе маленькие блестящие звезды, зажгла огни в далеких домах, приглушила звуки шумного дня. Ингрид стояла у ограды, крепко вцепившись в холодный камень и не могла надышаться шею будто стянуло жгутом и каждый вдох давался с трудом тебя что-то расстроило кальф ласково гладил её по плечам и у девушки даже не было сил сопротивляться мне нечем дышать она прикоснулась пальцами к украшенному драгоценностями воротнику хочешь я сниму его кальф убрал волнистые локоны оголив спину прекрати Ингрид закрыла глаза и выдохнула. Только этого еще не хватало. Магия подействует через пару часов. Ей станет душно, немного помутит. Она, скорее всего, упадет в обморок. Должна упасть, это было бы лучшим вариантом. Такие слова услышал Кальф от отца перед ужином. Ты в это время окажешься рядом, снимешь с нее кулон, А потом поможешь девчонке. Помнить она мало что будет, а ей точно ничего не угрожает. Магия безопасна? Да. Настолько, насколько может быть безопасной чёрная магия, повёл бровью Герцог. Отец нахмурился Кальв. Я не пойду на такое. Мне сообщите Герцогу Монсу, что ты хочешь жениться на его дочери. Пристально посмотрел на него отец. Кальф молча покачал головой. Разговор окончен. Кулон сегодня же должен быть у меня. Кулона всё равно нет, подумал Кальф и расстегнул маленькую пуговицу на воротнике, ослабив его. Вороняя магия тут же растворилась в воздухе. Ингрид прерывисто вдохнула и почувствовала, как щекам прилила кровь. Калф подошёл и встал у ограды, опёршись на неё локтями. Тебе лучше? Да, она непонимающе трогала шею. Спасибо. Что ты сделал? Ничего, просто было слишком туго. Красота требует жертв, да? улыбнулся он. Ни таких, покачала она головой. Проводишь меня? Я хочу переодеться. Конечно. Кал с охотой подставил руку, и Ингрид благодарно за неё взялась. В своей комнатки Ингрид всё-таки хоть немного, но чувствовала себя в безопасности. Кальв проводил её и уже уходя, остановился у порога. Может быть, тебе нужна моя помощь? с надеждой спросил он. Благодарю, но я умею раздеваться. То есть, она запнулась. Я имела в виду другое. Я понял, рассмеялся Кальв. Рад, что ты в хорошем настроении. Жду тебя снаружи, сказал, взявшись за ключ в замке, чтобы открыть дверь. Кальв, скажи, чуть помедлив, спросила Ингрид, почему ты захотел жениться на мне? Почему? Он выпрямился и сложил руки на груди. А разве это не написано у меня на лбу? Нет. Всё просто. Я влюбился в одну необычайную девушку, которую видел всего один раз на балу. Влюбился раз и навсегда. Так не бывает. Ингрид покачала головой. Она уже который раз безуспешно пыталась расстегнуть корсет сзади. Для любви нужно время. Но кого я обманываю? Усмехнулась она про себя, вспоминая Тони. А я так не думаю. Кальв подошёл ближе. Позволишь? Обошёл её, аккуратно увёл руки девушки и без особого труда справился с кричаками. Ингрид едва успела подхватить лиф, чтобы платье не свалилось на пол. Ты ты она не могла подобрать слов. Уверен, что ты будешь счастливо со мной. Он взял её за плечи, развернул к себе. «Я тебя очень люблю, Ингрид Хансон». И поцеловал. Через пару мгновений раздался хлесткий звук пощечины. «Немного тепла ты мне все-таки подарила». Усмехаясь, потер щеку Кальф. «Ну, не буду мешать. Жду тебя снаружи. Мне что-то не здоровится», — соврала Ингрид. «Я, пожалуй, лягу спать». Кальф на мгновение замолчал, что-то обдумывая. Хорошо, наконец ответил. Спокойной ночи, любимая невеста, и послав воздушный поцелуй, скрылся за дверью. Что за нахал? Ингрид с негодованием сдирала платье. Что он на себе возомнил? Надеится на взаимность, как бы не так. Но в то же время она не могла отрицать, что руки у него были нежными и ласковыми. А с какой теплотой он на неё смотрел. Может, действительно любит?